Глава десятая. В отношении Кристофера Феллона надежду следовало оставить раз и навсегда. Беатрикс постоянно напоминала себе об этом. Он мечтал о Пруденс, о прекрасной, золотоволосой, похожей на всех нормальных людей Пруденс. Впервые в жизни Беатрикс захотелось измениться, стать другой. Наверное, только вы сможете вернуть меня в мир». Возможно, мисс Мерсер действительно смогла бы помочь. Она вращалась в светском обществе с естественной непринужденной легкостью, которой оставалось лишь позавидовать. Что ж, очень хорошо. Если Кристоферу необходимы именно эти качества, осуждать невозможно. Человек перенес невероятное количество испытаний и вытерпел жестокую боль. Так зачем же доставлять новые трудности? Вот только никак не удавалось перестать о нем думать. Наваждение напоминало болезнь. Прежняя жизнь утратила смысл. Глазам то и дело подступали слезы. Жар, усталость, потеря аппетита. Чем не симптомы серьезного расстройства организма? Нездоровье проявилось настолько недвусмысленно, что Амелия забеспокоилась и приготовила целый кувшин кислого напитка из щавеля для поддержания сил. «Тебя словно подменили», — волновалась сестра, «куда делась обычная жизнерадостность?» «Как можно радоваться жизни, если для восторга нет ни малейшего основания?» мрачно возразила Беатрикс. А разве есть основания для печали? Беатрикс мечтала открыть душу, но все же смолчала. Все равно Амелия ничем не смогла бы помочь. И никто не смог бы помочь, даже если откровенно рассказать о своей беде всем вокруг. Что поделаешь, если угораздило влюбиться в человека, который никогда не ответит взаимностью? Разве приятно выслушивать рассуждения о том, как это глупо и смешно? Единственной тонкой нитью, связывающей с Кристофером, оставалась отчаянная сила чувства. Одержимость даже заставила задуматься о поездке в Лондон. Светский сезон еще продолжался. Можно было бы регулярно навещать Одри и время от времени встречаться с Кристофером. Правда, Пришлось бы терпеть постоянное присутствие пруденс, флирт, ухаживание, танцы. Беатрик знала, что такое испытание выше ее сил. Нет уж, лучше оставаться на своем месте, в Гэмпшире. Одри одобрила мудрое решение. Кристофер изменился, Беа, причем далеко не в лучшую сторону. Когда он вернулся из Крыма, Очень хотелось открыть правду о письмах, сказать, что писала не Пруденс, а ты. Но теперь я рада, что сдержалась. Не хочу помогать развитию ваших отношений. Он сам не свой, пьет гораздо больше, чем следует. Вздрагивает по пустякам, нервничает. Иногда видит и слышит то, чего на самом деле нет. Очень плохо спит. По ночам нередко бродит по дому. Но стоит заговорить о здоровье, злится и отметает все вопросы, как будто речь идет о ерунде. Случается, что самое простое замечание, особенно в отношении войны, повергает его в ярость, с которой он не в силах справиться. «Боюсь, чего?» — нетерпеливо прошептала Беатрикс. «Боюсь, что Пруденс не удастся с ним совладать». Кристофер Твердо намерен продолжить отношения, однако невозможно не признать, что он совсем не такой, каким был прежде, а Пруденс не хватит ума, чтобы это осознать. Как бы он ни доставил очаровательной куколке множество настоящих, а не игрушечных неприятностей, Обдумав слова подруги, Беатрикс отправилась к дому Феллонов с четкой, вполне определенной целью. Если нет возможности помочь Кристоферу, то сделать счастливее жизнь Альберта — задача вполне посильная. Агрессивный пес пугал всех подряд, а поэтому не получал необходимого внимания и душевного тепла. Собаки — животные социальные, следовательно, первым делом Альберту требовалось научить общению. Экономка миссис Клокер открыла дверь и сообщила, что Одри уехала в Стоуни-Кросс, но скоро вернется. «Не желаете ли немного подождать, мисс Хатауэй? «Честно говоря, я пришла, чтобы обсудить с капитаном Феллоном один немаловажный вопрос». Встретив вопросительный взгляд, Беатрик слегка улыбнулась. Хочу предложить присмотреть за Альбертом, пока он будет в Лондоне. Экономка всплеснула руками. Хозяин планировал оставить собаку здесь и нанять специальных слуг. Она наклонилась ближе и шепотом сообщила. Это не животное, а еще Диада, мисс. Только дьявол способен с ним справиться. Беатрик сочувственно кивнула. «Надеюсь?» «Мне удастся оказать благотворное влияние. Если капитан позволит, сегодня же заберу Альберта и освобожу вас от тяжкой обузы». Миссис Клокер преисполнилась благодарности. «О, до да чего же это замечательно, мисс Хаттой! Немедленно сообщу хозяину!» Она поспешила прочь, словно опасаясь, что Беатрикс передумает. Наконец, в холле показалась высокая внушительная фигура, и гостья почувствовала, что неумолимо заливается краской. Немедленно прекрати трусить, Беатрикс Хатуэй. А если собираешься и дальше вести себя так же нелепо, то лучше отправляйся домой, пить щевеливый отвар. Сурово приказала она себе. Мисс Хатуэй, капитан Фэллон поклонился с педантичной вежливостью. Темные круги под глазами, следствие изнурительной бессонницы, немного смягчили резкие черты и сделали лицо еще более привлекательным. Конечно, если подобное возможно. Собравшись духом, Беатрикс ответила легкой беззаботной улыбкой: "Доброе утро, капитан Феллон. Уже день. О, неужели?" Она взглянула на каминные часы. Половина первого. «Значит, добрый день!» Густые темные брови вопросительно поднялись. «Чем могу помочь?» «Напротив, это я, надеюсь, помочь. Хочу на время вашей поездки в Лондон взять Альберта к себе в Рамзи Хаус». Кристофер прищурился. «Но с какой стати и зачем?» «Чтобы помочь ветерану войны приспособиться к новой мирной жизни. Обещаю хорошо кормить, заботливо ухаживать, учить, дрессировать». Она заметила суровое выражение лица и замолчала. Почему-то и в голову не приходило, что предложение может быть отвергнуто. «Благодарю, мисс Хатуэй. Думаю, собаке лучше будет остаться здесь, на попечении слуг». «Сомневаетесь, что справлюсь?» Не без труда произнесла Беатрикс. Альберт легко возбуждается, а потому нуждается в тишине и полном покое. Не хочу обижать, но все же вынужден заметить, что атмосфера в Рамзи-хаусе ни в малейшей степени не отвечает этим требованиям. Мисс Хаттуэй вспыхнула. «Прошу прощения, капитан, но вы заблуждаетесь». «Именно в таком окружении Альберт и нуждается. Видите ли, с точки зрения собаки, как-нибудь обойдусь без ваших советов». «Нет, не обойдетесь», — горячо возразила Беатрикс. «Откуда вы знаете, что правы? Могли бы, по крайней мере, выслушать. Уж о собаках-то мне известно больше, чем вам». Кристофер смирил собеседницу холодным взглядом человека, не привыкшего, чтобы его решения ставили под сомнение. «Вполне возможно. Но об этой конкретной собаке позвольте судить мне. Да, но, боюсь, вам пора возвращаться домой, мисс Хатой. Беатрикс не смогла скрыть глубокого разочарования. «И что же, скажите на милость, будут делать слуги в ваше отсутствие?» Не дожидаясь ответа, она поспешно предположила. «Отправят несчастного в сарай или запрут в комнате, чтобы не путался под ногами. И от этого Альберт станет еще более раздраженным, а значит, и более опасным. Он обозлен, встревожен и одинок. Не знает, чего от него хотят, не понимает, как себя вести» бедняге, необходимо постоянное внимание и забота. Я единственный человек, у которого есть время и желание помочь. «Альберт провел со мной два тяжких года», — взорвался Кристофер, «и я ни за что на свете не отпущу его в бедлам. Собаке ни к чему хаос, ни к чему постоянный шум и нескончаемая суматоха». Пламенную речь прервал громкий лай, за которым последовал еще более громкий звон металла. Оказалось, что Альберт выскочил в холл и по досадной случайности встретил горничную с подносом, полным начищенных до блеска серебряных столовых приборов. Едва успев взглянуть на рассыпавшиеся по холлу ложки, вилки и ножи, Беатрикс и сама внезапно оказалась на полу. Мощный толчок сбил ее с ног и на миг лишил дыхания. Придя в себя, она поняла, что лежит на ковре под тяжестью сильного мужского тела. Постепенно явилось понимание ситуации. Оказывается, Кристофер толкнул ее и сбил с ног, а сам упал сверху инстинктивно бросился, чтобы защитить собственным телом, а сейчас лежал, тяжело дыша и с трудом понимая, что происходит вокруг. Наконец капитан Фэллон поднял голову и настороженно оглянулся. Сквозившая во взгляде яростная готовность к бою на миг испугала. Беатрикс поняла, что именно так он выглядел в сражении, таким видели его враги не переставая лаять, Альберт бросился на помощь. «Нельзя!» — тихо произнесла Беатрикс и, вытянув руку, показала на пол. «Место!» Лай мгновенно перешел в рычание, и пес послушно улегся на пол, хотя и не сводил с хозяина настороженных внимательных глаз. Беатрикс вновь переключила внимание на капитана. Тот, Тяжело, неровно дышал и тщетно пытался осознать, что происходит. «Кристофер!» Тихо, осторожно позвала она, но кажется напрасно. В эту минуту слова ничего не значили. Она обняла большого, полного сил мужчину и почувствовала, как он дрожит. Нежность заставила забыть о неловкости ситуации. Пальцы Сами собой принялись гладить густые волнистые волосы. Альберт с недоумением взирал на странную сцену и тихо скулил. Беатрикс повернула голову и увидела застывшую в дверях растерянную горничную. Та стояла, держа в руках собранные вилки и ножи, и не сводила ошеломленного взгляда с причудливой пары на полу. Самой Беатрикс не было ни малейшего дела до сплетен и до сужих вымыслов. Однако хотелось защитить Кристофера в минуту слабости. Капитан вряд ли захотел бы оказаться на виду, если бы понимал, что делает. Оставьте нас, тихо распорядилась она. Да, мисс. Благодарная горничная с готовностью вышла и плотно закрыла за собой дверь. Беатрикс снова посмотрела на Кристофера. Он, кажется, не заметил краткого диалога. Потом осторожно привлекла к себе взъерошенную голову, прижалась щекой к сияющим янтарным волосам и приготовилась ждать, пока собственное ровное дыхание не вернет спокойствие и самообладание. Он пах чистотой, горячим солнцем, шафраном. Беатрикс прикрыла глаза и отдалась на волю новых интригующих ощущений. Твердое, напряженное, мужественное тело, утонувшее в массе пышных юбок колени. Прошла минута, другая. Счастливые мгновения останутся в памяти на всю жизнь. Разве можно забыть, как лежала в его объятиях в ярком квадрате, льющегося из окна? солнечного света, как впитывало его тепло, чувствовала на шее горячее судорожное дыхание. Если бы можно было навсегда остаться в этом блаженном мгновении. «Люблю тебя», — думала она. «Люблю отчаянно, безумно и бесконечно». Он поднял голову и смущенно посмотрел сверху вниз. В серых глазах Застыл вопрос. «Беатрикс», — взволнованный шепот заставил насторожиться, но теплые ладони ласково гладили по волосам, словно успокаивая. «Я сделал тебе больно?» Сердце сжалось, слова стерлись из памяти. Она покачала головой. О, как он смотрел! По-настоящему, как тот Кристофер, о котором она мечтала. Вот кто писал ей письма. Заботливый, нежный, настоящий, восхитительный, такой любимый, что хотелось плакать. Мне показалось. Кристофер умолк и провел пальцем по горячей щеке. «Знаю», — прошептала она, вспыхнув от легкого прикосновения. «Я не нарушена. «Знаю». Он посмотрел на приоткрытые губы. Взгляд обжигал, манил. Ее сердце старательно трудилось, снабжая кровью занемевшие руки и ноги. Каждый вдох давался с трудом, заставляя еще плотнее прижиматься, еще острее чувствовать странную, волнующую близость. Его лицо изменилось, неуловимо и в то же время выразительно. На щеках появился румянец. Глаза заблестели серебром. В тишине напряженно зазвенела туго натянутая струна. Возможности пронзили воздух, словно пробившийся сквозь кроны деревьев солнечный луч. Неужели он хочет поцеловать? Из бесконечного множества слов осталось лишь одно — «Пожалуйста».